Черный корсар отвесил легкий поклон, затем, быстро сбежав с лестницы, напал на Костильца так стремительно, что тот вынужден был отступить на два шага. В течение нескольких минут в тесном коридоре только и слышно было, как свистят шпаги. Прислонившись к двери, Карма и африканец безмолвно следили за дуэлью. Скрестив руки на груди, они едва поспевали глазами за молниеносным сверканием шпаг Кастилий сражался отлично. Настоящий бритер. Он хладнокровно парировал удары и уверенно делал выпады, однако вскоре убедился, что имеет дело с одним из самых грозных противников, обладавшим железными мускулами. После первых ударов черный корсар обрел свое обычное спокойствие. Он редко переходил на наступление уходя в глухую защиту, словно хотел прежде утомить противника и посмотреть, на что тот способен. Крепко стоя на сухопарых ногах, он держался прямо, поддерживая равновесие левой рукой. Казалось, что для него этот поединок обычная забава. Безуспешно Кастирец пытался прижать его к лестнице, втайне надеясь, что тот споткнется и упадет. Несмотря на град обрушившихся на него ударов, Корсар ни на шаг не сдвинулся с места. Он словно не обращал внимания на жужжание клинков, с изумительной быстротой отражал удары, не покидая своей позиции. Вдруг он сделал глубокий выпад. Выбить шпагу из рук Костильца было делом одной минуты. Оказавшись безоружным, Костильец побледнел и испуганно вскрикнул. Сверкающая острия шпаги корсара на мгновение задержала своего груди, затем поднялась кверху. — Вы отличный боец, — сказал корсар, срятую противнику. — Вы не хотели отдавать мне шпагу, но я возьму ее сам взамен вашей жизни. На лице костильца отразилось глубокое изумление. Он застыл на месте, словно не верит, что остался в живых. Внезапно он быстро подошел к корсару. Я протянул ему руку. — Мои соотечественники утверждают, что флебуссеры — бесчестные люди, занимающиеся лишь грабежом на море. Я теперь могу подтвердить, что среди них есть достойные люди, которые в рыцарстве и благородстве превзойдут самых благовоспитанных дворян Европы. Господин рыцарь, вот вам моя рука. Благодарю вас. Корсар с чувством пожал его руку, затем, подняв упавшую шпагу, Протянул ему ее. Сохраните ваше оружие, сеньор. Мне достаточно, если вы пообещаете не воспользоваться им против нас до завтрашнего дня. Обещаю вам, сеньор, клянусь с честью. Теперь позвольте связать вас. Мне жаль прибегать к этой крайности, но я не могу обойтись без нее. Делайте, что хотите. По знаку Корсара Карма подошел к Костильцу и связал ему руки затем припоручил его африканцу, который поспешил отвезти его наверх в компанию к племяннику, в слуге и Натальюсу. — Надеюсь, визитов больше не будет, — заключил Карм, обращаясь к Корсаву. — Боюсь, что вскоре к нам пожалуют другие гости, — ответил Критан. — Все эти таинственные исчезновения не могут не всполошить родственников графа и его племянника. Тогда вмешаются властью Маракайбу. — Нам стоит подумать о том, как бы забаррикадироваться изнутри и подготовиться к обороне. Ты не заметил, нет ли где огнестрельного оружия в доме? — Я нашел на чердаке аркебузу и припасы к ней, а также старую заржавевшую алибарду и латы. Аркебуза нам пригодится. — А сможем ли мы выстоять, капитан? Если солдаты пойдут на штурм дома, там, видно, будет... А сейчас могу тебе сказать, что живым меня Ван Гульду не видать. Итак, подготовимся к обороне. Позднее, если останется время, подумаем о трапезе. Африканец вернулся, поучив Ван Штиллеру охранять пленников. Узнав, что нужно делать, он горячо принялся за дело. С помощью карма он притащил в коридор всю самую тяжелую громоздкую мебель, что не обошлось, разумеется, без долгих, и бесполезных причитаний нотариуса. Шкафы, ящики, массивные столы, комоды. Все было свалено возле двери, так что получилось надежная баррикада. Недовольствуясь этим, флебусьеры с помощью других ящиков и мебели соорудили вторую баррикаду у подножья лестницы на случай, если дверь не выдержит напор Едва они закончили подготовку к обороне, как увидели, что ван Штиллер Кубарем катится с лестницы. — Командир! — воскликнул он. — На улице столпились горожане, и все смотрят на наш дом. Я думаю, они заметили таинственное исчезновение входивших людей. — Ах так! — заметил глазом не моргнув корсар. Спокойно поднявшись по лестнице, он, стоя за занавеской, выгнал в окно выходивший на улицу. — Ван Штиллер сказал правду. Человек пятьдесят, разделившись на группы, толпились на противоположном конце улицы. Они оживленно переговаривались и указывали на дом нотариуса, в то время как из окон соседних домов выглядывали обеспокоенные люди. — Чего я боялся? — Того и гради случится, — пробормотал корсар на Ладно, если уж мне и суждено погибнуть в Маракайбо. значит, так записано в книге судеб. Бедные мои братья, кто же за вас отомстит? О, видно, смерть еще не близка. А фортуна улыбает пиратам с тортуги. Кармо, ко мне. Услышав, что его зовут, моряк не замедлил явиться. слушаю капитан. Ты мне сказал, что нашел боеприпасы? Да, бочонок, фунтов на 8 10 пороха, сеньор. Поставь его в коридоре под дверью и приладь к нему фитиль. Гром мы молнии мы взорвем весь дом. Да, если понадобится. А пленники? Тем хуже для них, если солдаты попытаются нас схватить. Мы имеем право на защиту и воспользуемся им без колебаний.